глава 12 я уже два часа тут жду ну и жди на здоровье но мне нужно идти жулия я ж тебе сказал черт возьми и пластиковый стаканчик с остатками кофе с размаху полетел в мусорную корзину откуда же я их возьму раз они не берут трубку «Надо было спросить у них, во сколько им можно позвонить». «Я сделала все возможное». «Нет, дорогуша!» Микель рассерженно стукнул по столу. «Никогда нельзя оставлять последнее слово за клиентом. Слушай, друг, нельзя! Это элементарно. Если это интервью им безразлично, они про тебя забудут». Он постучал себя по лбу двумя сложенными вместе пальцами. «Хоть это-то ты понимаешь!» Жулия взяла документы, с которыми вечно бегала от стола к столу, и под аккомпанемент телефонных звонков отправилась за свой, явно рассерженная, обиженная. И что Микелю было теперь делать? Рассыпаться в извинениях? Послать ее к чертовой бабушке? Он отыскал взглядом пачку сигарет, снял трубку и набрал по внутренней связи Номер двенадцать. «Слушаю!» «Ну, че ты опять завелась? Иди к черту!» И положила трубку. Микель вздохнул. «И что теперь? Забыть об этом? Начать думать о Терезе? Подумать о статье для раздела музыкальной критики, которая должна быть готова завтра утром не позже десяти? О том печальном обстоятельстве, что он опоздал на концерт, статья о котором должна быть готова не позже десяти утра, или же лучше подойти к столу Жулии и отвесить ей увесистый подзатыльник, чтобы не забывалось. Вместо этого он открыл ящик и стал искать сигареты. В редакции он сидел за одним столом с лали и разобраться, где что лежит, было невозможно. Сигарет он не нашел и подумал, ну и хорошо, и так обойдусь. Сдается, однако, что человек, который должен вывести нас на Лоренса Даррелла, так никогда и не позвонит. И вот тут затрещал телефон. Примечание. Лоренц Джордж Даррелл. 1912-1990 годы. Английский писатель и поэт. Наиболее известным его произведением считается роман тетралогия «Александрийский квартет». Как и у Кабре... В этом романе повествование ведется то от третьего лица, то поочередно от лица разных персонажей. Конец примечания. Тебя, Микель. Кто это? Он не представился. Я тебе тысячу раз говорил. Я знаю, но он ни слова не дал сказать. Молчание. Всему офису уже было ясно, что Микель Жансана, звезда современной журналистики, сегодня не в духе и раздраженный голос Лали. «Соединять тебя или нет?» «Да-да, конечно. Слушаю». «Привет, братец. Это Болос». «Привет. Как жизнь?» Особого воодушевления в его голосе не прозвучало. «Как там политика?» Даже вопросительной интонации не вышло. «Нормально, не жалуемся. Скоро выборы». «У вас всю жизнь сплошные выборы». Не занудничай. Давай лучше вместе пообедаем. В шикарном ресторане «Калагут» за счет блестящего депутата. Совсем не хило. Микель на несколько мгновений забыл о Дарроле. Но разговор ушел куда-то в сторону, и Микель стал теряться в догадках, что нужно Болосу, ведь какая-то определенная цель у него явно была но пока им не принесли кофе, он не переставал расхваливать престиж и профессионализм журналистской деятельности своего друга. «Я горжусь этим точно так же, как и ты, Микель». «Да я этим и не горжусь особенно. Почему?» «Как тебе сказать?» «Это трудно объяснить». Микель посмотрел ему в глаза. «Знаешь, я бы предпочел быть поэтом» писателем или музыкантом как те, у кого я беру интервью. Работа у тебя в высшей степени интеллектуальная. Болос указал на него и провозгласил. Художник всего лишь выражает чувства. Ну что тут скажешь, раз товарищ Франклин полнейший профан в искусстве? Дело не совсем в этом, Болос. Критик может быть орудитом, мудрецом, если хочешь. Он посмотрел на друга в отчаянии. Но он не творец. Все ты усложняешь. Ты тоже создаешь искусство. Я? Нет, Болос. Ты классно пишешь и делаешь искусство понятным нам, простым смертным. Болос уже целый месяц не пил вина с целью похудеть и и, чокаясь, поднял стакан с водой. Микель улыбнулся ему в ответ и поднял бокал вина. Обернувшись, критик видит за собой тень Евнуха. Чего? Кто бы стал критиком, если бы мог быть писателем? Да ладно, это слова Стайнера. Кто такой Стайнер? Критик, великий критик. Хотел бы я когда-нибудь взять у него интервью. Ну что ж, я ведь в этом ничего особенно не понимаю. Он одним глотком допил воду. Зачем ты меня пригласил? Беспокоюсь о Ровире. Вышло так, что каким-то образом все трое друзей вновь стали общаться, чтобы через 10 лет снова встретиться на кладбище Жулия. Болос рассказал мне, что Равира с каждым днем все больше от всего отдалялся в поисках идеальной монсират и заработал себе неслабую гонорею, но не захотел уйти на сексуально заслуженный отдых, и если так пойдет и дальше, ему и до спида недалеко. — Да ладно тебе, он ведь уже не маленький, — Микель допил бокал, — когда ты с ним в последний раз разговаривал? «Сегодня ночью. До утра с ним просидел. И он ни о чем больше не говорит, кроме траханья. А на работе у него как дела?» «Нормально. Но, по-моему, она его совершенно не интересует. У нее же нет вагины!» «Ты думаешь, что это мансират Микель помотал головой, чтобы избавиться от этой нелепой мысли. «Нет, брось!» «Что ты хотел сказать?» «Нет, ничего. Да ладно тебе. Давай выкладывай. Я хочу знать. Равира мой друг и стал уже ни на что не похож». «Нет, я просто думал...» — Болос поднял голову. «Он и мой друг тоже. Я знаю». Болос прищелкнул пальцами, чтобы я продолжал говорить, и из-за колонны показался официант. «Что ты хотел сказать?» «Господа желают...» «Нет, спасибо я...» «Еще немного вина. Нет, нет, не беспокойтесь, ничего не нужно». Официант опять скрылся, с таким видом, как будто потерпел поражение. Болос вновь прищелкнул пальцами, поторапливая меня с ответом. Официант высунул голову из-за колонны, но сдержался. «Мне уже давно кажется, что этой мансират никогда не существовало». «Ну и загнул. Ты хочешь сказать, что у Равиры...» Совсем не лады с головой? Не знаю. Подожди, кто это там? Я обернулся. По направлению к нашему столику быстро шагала Жулия с листком бумаги в руке. Вид у нее был серьезный, и она не смотрела мне в глаза. — Привет. Звонили из Марселя. Даррелл согласен дать тебе интервью. Что означало, видал зануда? Уж если я за что взялась то довожу дело до конца. Познакомьтесь. Это Болос, мой друг. Это Жулия. Мы вместе работаем. Очень приятно. Не успел Микель спросить у нее, откуда она узнала, где его найти, как Жулия уже исчезла из виду. Она шла, выпрямившись чуть больше обычного, что должно было показать, что она все еще сердится. Вот так красотка! Послушай, Болос. «Мне нужно идти». Он помахал принесенным Джулией листком бумаги в оправдание своей внезапной спешки. «Я пытаюсь...» Он понизил голос, чтобы не разглашать секреты и придать важности своему сообщению. «Поймать Лоренса Даррелла». «Ничего себе!» С удивлением и восхищением. «Пожелай мне удачи». Болос даже не шевельнулся. Вид у него был скорее раздраженный. Из-за того, что обед наш так неожиданно завершился. Он указал в сторону Микеля кофейной чашкой и, вытирая губы салфеткой, «А как зовут эту девушку, которая только что ушла?» «Жулия, какая красавица! Откуда она у тебя?» Контакт был хороший. Очень хороший. За пять минут они договорились о поездке и об интервью. «Вот видишь...» Жулия в редакции уже больше не притворялась рассерженной. Я был доволен тем, что мои проекты ей не безразличны, и подмигнул ей, направляясь к своему столу, за которым уже сидела Лали. Меня кто-то очень срочно просил к телефону. «Извини, Лали, что я беспокою в твою смену и в трубку слушаю». «Микель, это ты?» «Тереза?» Я понизил голос. Спешка, нервы, все отошло на второй план. «Тереза?» Жулия посмотрела на меня со своего места с некоторой досадой. Кажется, ее глаза способны увидеть абсолютно все. Что случилось? Тереза никогда раньше не звонила мне на работу. Ни на работу, ни домой. Тереза никогда раньше мне не звонила. Как будто она уже знала, что может на меня рассчитывать в любой момент. Как будто ей уже было ясно, что я влюблен в нее без памяти, после того, как я сходил на 3-4 репетиции, съездил с ней в Париж, восторженно слушал, как она играет сен-санса, сделал все для того, чтобы Боренбойм и Кларет еще больше ею восхищались, провел с ней ночь в отеле и все такое прочее. «Какие планы у тебя?» На сегодня? Куча работы. Дочитать авиньонский квинтет, пересмотреть заметки к квартету и дополнить их, перекроить схему интервью с Дарреллом, установить первый контакт с Магрисом, прочитать его книгу, которая лежит у меня на столе и начать планировать следующее интервью, которое будет, скорее всего, непростым. Я ведь обещал Дурану, что за одну поездку смогу проинтервьюировать обоих. Сумасшедший дом. Совершенно никаких. Я свободен. А что? Мне бы хотелось тебя увидеть. А мне бы хотелось. Не расставаться с тобой ни на секунду, Тереза, любимая. Можно было научно подтвердить с предъявлением вещественных доказательств, что в те минуты Микель Женсана был самым счастливым в мире человеком стоя перед своим столом, за которым работала Лалли, повернувшись спиной к Жулии, которая без сомнения буравила ему взглядом затылок, хотя и делала вид, что занимается иллюстрациями к третьей странице. — Я в твоем полном распоряжении. — Заехать за тобой. — Ты знаешь, где редакция? — Знаю. — Если хочешь, я. — Сейчас за тобой заеду. Она положила трубку. Я несколько минут простоял, как истукан, держа в руке трубку, пока Лаля не забрала у меня ее, чтобы кому-то позвонить. Я обернулся. Лучшее свидетельство того, что Жулия за мной следила, когда я повернулся к ней лицом, она была с головой погружена в работу. Микель собрал свои бумаги, Ксерокопии на тему Даррелла и Магриса сказал «Au revoir, je m'en vais à la gloire», небрежно перекинул через плечо шарф и вышел из офиса навстречу своей любви. Примечание. Au revoir, je m'en vais à la gloire. До свидания, я ухожу туда, где меня ждет блаженство. Французский. Конец примечания. В дверях он столкнулся с кипящим энергией Дураном. «Насколько я помню, ты говорил, что фотографа зовут Арманд Арманд!» «Любовь моя, Тереза, я желал бы целовать твою тень, всегда быть с тобой рядом, делать так, чтобы новелатон, изменившие нашу судьбу, никогда не прозвучали, видеть тебя обнаженной, обнимать тебя, зная что ты меня любишь вечно заниматься с тобой любовью и слушать голос твой и твоей скрипки. И это счастье. Примечание. Новелетен. Новелеты. Немецкий. 8 пьес Роберта Шумана 1819-1856 годы для фортепиано написанное в 1836 году, конец примечания. У Микеля пока еще не хватало духу объяснить Терезе эти очевидные вещи. Они говорили о ее планах. Она даже спросила его, стоит ли ей сыграть на бис что-то конкретное в Валенсии. Он сказал, что обязательно и попросила проводить ее домой. Хочет, чтобы он послушал, как она продвинулась в концерте Альбана Берга. Да. Терезе было одиноко. У нее было все, чего только можно пожелать, но даже несмотря на музыку, ей было одиноко. Они выпили лимонада, и он стал слушать ее игру, переворачивая страницы, хотя первую часть она знала почти наизусть, и Микелю казалось, что он слушает великого Хейфетса. «Боже мой!» Как может женщина двадцати с хвостиком лет обладать такой музыкальной интуицией? Примечание. Яша Хейфец, 1901-1987 годы, один из величайших скрипачей XX века. Конец примечания. Сколько тебе лет-то, Раза? 32. А мне? 37 Я знаю. Я никогда тебе об этом не говорил. Ну, как тебе? Ты играешь очень уверенно, очень глубоко все чувствуешь. Когда я касаюсь смычком скрипки, я чувствую, что это реквием. Когда я касаюсь ее, я чувствую, что во мне просыпается жизнь». Но я не позволяю себе большего, чем легкое прикосновение кончиками пальцев. Тихонько, с уважением, трогаю Терезу за руку, мимолетно касаюсь щеки и, если наберусь мужества, прямо сейчас скажу ей, что люблю. И невероятнее всего для меня то, что мы вместе провели ночь в Париже, как будто мы все еще храним друг для друга девственность, «Наверное, дело в том, что с Терезой. Я постоянно начинал все сначала. Я должен тебе кое-что сказать, Тереза». Она убрала скрипку в шкаф и обернулась. В глазах ее стоял вопрос, и Микель смешался. «Я...» «Итак...» «Он достиг определенных высот в своей профессии». Его нельзя назвать мужчиной преклонного возраста. Он прилично одет, разговаривал вежливо и любезно. «Так что же ты, Микель, немой, не в состоянии сказать такую простую вещь?» «А все дело в том, что Микелю свойственно восхищаться людьми преувеличенно и бесконечно, и это восхищение ослепляло его до последнего предела» и он становился ничтожно мал. По крайней мере, такова одна из имеющихся теорий о моей врожденной склонности превращаться в камень под взглядом прекрасных глаз. Я очень рад нашей дружбе. Тереза подошла ко мне поближе. Эти слова пришлись ей по душе. Она обняла мою голову руками, тихонько привлекла к себе и поцеловала, так что даже сегодня, бог ты мой, я не могу забыть этого поцелуя, Жулия! Жулия допила последний глоток кофе, и по движению ее губ я понял, что она хочет еще. Я щелкнул пальцами, чтобы подозвать мэтр Дотеля, но вместо этого подошел официант. Я жестом попросил его принести еще два кофе. «Нет, мне не надо. Я...» «Что ты? Мы ведь никуда не торопимся?» Я сказал официанту, что все правильно, два кофе, и мне стало ясно, что Жулии было не до кофе. Ей просто хотелось дальше слушать рассказ Микеля. «Не отвлекайся. Говори дальше. Расскажи мне всё. «Я оболосе». «Больше ничего не знаю. Я уже говорил тебе, что он был моим лучшим другом, но многое в его жизни оставалось для меня тайной. Все, что касается женщин. И все, что касается политики, потому что я, по его словам, корчил из себя святошу. Или отшельника. Спасибо, Жулия. Без тебя я бы ни за что не придумал, как себя обозвать». Она засмеялась, смутившись, Я тоже. Несмотря на то, что лицо Жулии слишком живо напоминало мне о работе, мы оба смеялись. я подумал, что Жулия очень красивая женщина, умница, быть может, слишком вспыльчивая с характером. Я уже много лет чувствовал по какой-то непонятной и необъяснимой причине, что в некотором роде она мне принадлежит. Может, потому что с тех самых пор, как она начала работать в редакции, ее представили ко мне и к моим проектам, и мне пришлось всему ее учить? Поэтому Микель решил сказать ей нежным отеческим голосом. Понятия не имею. Что еще я мог бы рассказать тебе о Болосе? Ничего страшного. Я так почти ничего тебе и не рассказал. Говорил только о себе». «Ну, я же сказала, что все нормально. Вполне достаточно информации для статьи. Думаю, на все, что я тебе наговорил, и места не хватит. Какая разница? И вообще, я просто хотела побольше о нем узнать». «Ты что, скучаешь по нему?» «Мы были друзьями, я же говорила тебе». «Друзьями? А я и не знал, что вы продолжали видеться». «Ну, так уж вышло». На несколько мгновений Микель замешкался. Он не знал, сможет он это сказать или нет. Какое-то время он повертел в руках кофейное блюдечко, поскреб его ногтем, будто хотел отчистить какое-то пятнышко. Он не знал, насколько богоразумно сказать ей, «Послушай, Жулия, дело в том, что это был не несчастный случай. Его убили!» Он уже собирался это сказать, но вовремя остановился. Весь страх, который мучил его уже пять дней, вернулся к нему одним махом. В первый раз ему позвонили пять дней назад. Оставили сообщение на автоответчике. Голос Болоса, по какой-то причине слегка изменившийся шепотом, как будто не хотел, чтобы кто-то еще его услышал, наговаривал на пленку. «Это Франклин». «Будь осторожен, Симон. За нами следят. И за тобой, и за мной. Это не шутка. Возьми трубку, слышишь? Возьми трубку. Если ты меня слышишь, возьми трубку, Симон». Но Симон никак не мог взять трубку, потому что в это время он был в редакции журнала и разговаривал по телефону с сеньором Басани который сообщил, что получил посланный ему экземпляр журнала с его интервью, и был приятно удивлен глубоким знанием его творчества со стороны интервьюера, и Микель подумал, «Поди ж ты, слышал бы это, Дуран!» И Бассани говорил, «Нельзя ли получить еще пару-тройку экземпляров, а заодно оригинал интервью по-французски? Что б вас корова съела, сеньор Бассани? У меня и без вас работы не впроворот». Еще непонятно, когда можно будет организовать интервью с Андрашем Шифом. Эти музыканты перелетают с места на место, как птицы, и невозможно найти подходящее время, и мы уже думаем либо оставить эту безумную затею, либо сделать интервью в Берлине, где у него будет пара выходных. Примечание. Андраш Шиф, 1953 года рождения, классический пианист и дирижер. Конец примечания И когда я предложу это Дурану, он скажет «Ты с ума сошел, Жансана! Ты вообще соображаешь, что ты говоришь? Ты что решил, я лаптем щи хлебаю? Найди себе кого другого! Этих музыкантов в мире хоть пруд пруди! Серата, проинтервьюируй, блин! Или Каррера, слышишь? Как пить дать? Что-нибудь подобное он мне и скажет» «Да-да, сеньор Бассани, текст по-французски «сайе». Примечание «будет сделано», французский «конец примечания». И вот поэтому Микель не имел ни малейшей возможности услышать испуганную мольбу Франклина Болоса «лучшего друга» с двух заглавных букв. По истечении дня, полного проблем, Он вымолил у чрезвычайно недоверчивого дурана позволение съездить в Берлин поговорить с Шифом, но фотографа мне самому придется хоть из-под земли доставать, как всегда. И будь любезен, привези мне фотографию, где вы оба стоите перед Бранденбургскими воротами, хоть на унтер Унтердон-Линден, хоть в зоопарке мне все равно. Жаль, что стену разобрали. Никаких фоток перед зданием филармонии. Здесь вообще никто не знает, что это за здание. Слушаюсь, господин Дуран, у бранденбургских ворот. Вернувшись домой, он уселся выпить холодного пивка под звуки Куперена, грезя о полуулыбке на лице Терезы. Терезы, вновь обретенной в Лондоне, и от этих воспоминаний ему стало очень больно. Господи, Боже мой! Примечание. Франсуа Куперен, 1668-1733 годы, французский композитор, органист и клавесинист. Конец примечания. И тогда он увидел, что лампочка автоответчика горит. Кто-то звонил, и он включил его и услышал голос Франклина. «Будь осторожен, Симон, за нами следят, за тобой и за мной» это не шутка. Возьми трубку, слышишь? Возьми трубку, если ты меня слышишь. Возьми трубку, Симон. А потом молчание, вздох, и он положил трубку. И это был голос Болоса, вне всякого сомнения. Он звонил два часа назад. Болос? Да. Это Женсана. «Блин, Жансана, черт бы тебя подрал!» На другом конце трубки чувствовалось облегчение. «Будь осторожен, слышишь?» «Ты можешь мне объяснить, что происходит?» Пауза в несколько секунд. Мне показалось, что Болос хочет удостовериться, что никто из домашних его не слышит. Он продолжил шепотом. «Встречаемся прямо сейчас». «Очень вовремя. Даже пиво не даст допить». И все из-за франклиновской мании преследования. Ты уверен, что... Симон, клянусь тебе, это не шутка. На башне через час. И бросил трубку. Он бросил трубку. Вот дает болос. Целый роман себе выдумал. Тоже мне, подражатель Орсона Уэллса. Встречаемся на башне Тибидабо, как в венском праторе. Как старые добрые времена. Мне стало смешно, но вместо того, чтобы отправиться в душ, я обреченно надел ботинки, допил пиво и снова сел за руль, пускаясь по течению вечернего дорожного движения в час пик. Микель приехал вовремя. Ровно через час он подъехал к подножию башни. Рыжеволосого парня, жующего жвачку, там в этот раз не было. Билеты продавала смуглая, молчаливая девушка, и длинной очереди желающих потренировать вестибулярный аппарат на колесе обозрения не наблюдалось. Микель подумал, что ему не нетрудно будет убедить Болоса, что не обязательно лезть на эту верхотуру только для того, чтобы поговорить с глазу на глаз, и что они могут спокойно посидеть на железной скамейке на смотровой площадке с шоколадным мороженым в руках. Прошло полчаса но Болос не появлялся. И Микель уже начал ругать его нецензурными словами за непунктуальность и дурацкие идеи. Прождав час, он начал ощущать какое-то смутное беспокойство, но пока еще не понимал, о чем. В десять часов вечера, когда небо почти стемнело, он решил позвонить ему домой и спросить, какой дурью он мается. Трубку взяла жена И словно чего-то остерегаясь, он непринужденно сказал ей, «Добрый вечер, Мария. Это Женсана говорит». «Здравствуй. Ты Жузепу Марии звонишь?» «Да». «Как у вас дела?» «Нормально. Слушай, его сейчас нет дома. У тебя-то как дела?» «Да все помаленьку». «А когда он вернется?» «Не знаю. Он сказал, что выйдет на минутку и что-то задерживается». «А ты не знаешь, куда он пошел?» «Не знаю». И встревожена. «А что?» «Да нет, просто хотел сообразить, как... как... Не знаешь, что? Лучше я перезвоню ему завтра». «Ну, как хочешь». «На самом деле, это совсем не срочно. Целую». «Пока, Микель». Когда парк развлечений закрылся, А смуглая девушка взяла свою сумку и ушла с друзьями. В желудке у Микеля уже начинало урчать, но по-прежнему не было ни следа Болоса с его непонятными страхами. Он подумал, а не послать ли к чертям этого идиота, когда-то бывшего ему другом, и не пойти ли в кинотеатр Касабланка на ночной сеанс? Но он вернулся домой, думая, что пора бы набросать первоначальный план интервью с Шифом и снова послушать все его диски, какие найдутся дома. Когда он пришел домой, те две или три идеи насчет шифа, которые были у него в голове, немедленно улетучились, поскольку его ожидало новое сообщение. «Товарищ Симон, теперь очередь за тобой».